Глава 19 Гром. Пятизвездочные окопы. Мы доехали и нас перегружали в небольшие броневики, чтобы отвезти на вокзал, получать оружие и технику. Карьерные грузовики ушли обратно, а банду новичков отправили в город будущего. В этой зоне Стикса были совершенно другие отношения с внешниками. Ситуация, когда колонна их бронетехники сворачивала с пути, отгоняла зараженных, спасая попавших в виду рейдеров, или помогала новичкам, была делом обыденным. Их защитные базы были окружены поселениями, и в случае мега-орды, по-другому и не назовешь, то, когда с той стороны пекла приходили миллионы и десятки миллионов зараженных, становились крепостями. Как в старину, когда в замок Барона стекались крестьяне из соседних деревень, чтобы пережить очередное нашествие степняков или врагов, пришедших с далеких гор. Местные уходили под защиту бункеров тех, кто приходил в этот мир пробоями, и никому и в голову не приходило резать иммунных на органы. Разумеется, про лекарства из иммунных тут знали. И в Стиксе всегда погибало много людей, а прежде чем похоронить погибших, По возможности, оставляли их органы для того, чтобы передать внешникам. В том мире это тоже жизни. И все это понимали. Для меня и товарищей это было культурным шоком. Мы привыкли видеть во внешниках постоянных врагов, которые в любую секунду готовы выпотрошить тебя и бросить на съедение зараженным. Было непривычно и даже дико, когда из люка бронетранспортера, который нас приехал встречать, Высунулась морда в обзорном противогазе, и по морщинкам глаз над подмасочником стало понятно, что там улыбаются во всю рожу, а затем по-приятельски спросили. здоровы мужики! Как добрались? Че стоим? Загружайся!» И нам открыли люк, чтобы мы могли залезть в транспорт. Не все внешники здесь были такими, но Нео очень рьяно следили за соблюдением правил. А тех, кого текущее положение дел не устраивало, новые люди просто вышвыривали из стикса, закрывая порталы и разрушая защитные сооружения до основания. Обычно одного раза хватало, чтобы при следующем открытии пробоя первым высовывался белый флаг в руках переговорщика. Но бывали отмороженные, которые раз за разом пытались пробиться в стикс, но также раз за разом получали отпор. Я даже слышал о случаях, когда внешникам в благодарность за чудесное спасение люди дарили почку или еще какие органы. Все равно при хорошем знахаре и щедрой оплате все это очень быстро залечивается и отрастает. Стикс для местных внешников был прежде всего местом, где они получали новые технологии, а не лекарства. Лекарство было маленькой попутной крошкой и приятным бонусом. А за счет особенностей порталов все остальное тащить к себе вообще смысла не имело. Самым главным, что они получали в Стиксе, были новые технологии. Космическая цивилизация Нео очень неохотно, понемножку делилась своими разработками, считая, что из любых старых, жадных, алчных и тупых людей рано или поздно под действием обстоятельств появятся новые люди. А когда придут не люди в том, что они придут, Нео, не сомневались, пусть лучше люди будут к этому готовы. Новые люди отлично помнили, как их цивилизация создавала оружие и космические корабли, теряя миллионы жизней под градом ударов насекомоподобных тварей. По мнению Нео, внешники были пока недостойны. Но пусть лучше у них технологии будут заранее, чем им придется создавать все с нуля в цехах, которые обстреливают орбитальные крепости пауков. Старикам не нужно будет уходить в расходные бригады, а молодым семьям воспитывать по 20 детей, набирая к своим малышам по 15 сирот. Возможно, в их мире технологии никогда не понадобятся, но пусть лучше будут. Знания отдавались по чуть-чуть, очень порционно и только после того, как Новые люди убеждались, что ученики приняли технологию и смогли ее понять и повторить, и, разумеется, доложились о полученных результатах. После этого они получали следующую часть знаний. Ресурсов на изучение стикса внешники не жалели, и благодаря общению с новыми людьми они за последние пару сотен лет прошли такой путь, который они проходили в развитии цивилизации за предыдущие десять да тысяч. Во сколько паровозов с тушенкой, устаревшими танками и противогазами можно оценить чертежи космического корабля с двигателем для межзвездного перемещения? Не факт, что это вообще можно придумать. Мозги Нео работали в условиях войны. Многие идеи просто не придут в голову, если над тобой не висит флот жуков. Культурный шок и когнитивный диссонанс устали иметь наши мозги и спокойно лежали в постели. куря папиросой в нарушении всех правил пожарной безопасности, когда нас привезли на вокзал для получения оборудования. Мы, переполненные впечатлениями, все, что тут происходило, приняли как должное. Первое ощущение было, что попал на съемки фильма про войну. Именно на съемки. Все действие происходило на вокзале железной монорельсовой дороги и образовывало некие слои, которые двигались каждый в своем темпе и одновременно создавали общую картину суеты и всепоглощающего, но управляемого хаоса. Актеры, декораторы, съемочная группа и полиция, отгоняющая зевак от места съемок, сменяли друг друга в своем движении. Сами хозяева фильма еще не определились, про что будет фильм и даже к какой эпохе он будет принадлежать. В толпе бегали по пояс голые крупные мужики, таскающие ящики цвета хаки. Внешники в костюмах полной химзащиты рулили кранами и управляли погрузчиками, а Нео в своих боевых скафандрах, пользуясь невероятной силой моторов, волокли здоровенные тяжеленные металлические блоки. Всюду были завалы ящиков и контейнеров, среди которых ползала боевая техника. К этому надо добавить множество гражданских, одетых в самые разномастные костюмы и пытающихся помогать везде и одновременно. В этой части стикса ходить в камуфляже было не принято. У нас камуфляж был на все случаи жизни и имел практическое значение как маскировка во время долгих перемещений между стабами. А тут для перемещения между поселениями было принято пользоваться тяжелой бронетехникой. И одежда, в которой тебя будут есть, значения не имела. Тут такие здоровенные зараженные, что явно не стоит надеяться, будто тебя не заметят потому, что у тебя куртка маскировочная». Но больше всего это было похоже на фильм про нашу Великую Отечественную войну. Все готовились к самому плохому. Но по сосредоточенным лицам было понятно, что опускать руки никто не собирается. Заревел сигнал, народ подался в стороны, и к перрону подошел грузовой состав. «Эй, мужики! В цепочку и перегружаем ящики! Ваши только справа от двери!» Сверившись с планшетом, скомандовал бородатый дядька, которому в подчинение нас передали на время разгрузки. Каждый получал свое оборудование. Народ бегал словно муравьи. Мы перегружали боеприпасы и оружие в большие грузовики из груды ящиков, составленных в стеллажи. Подъехал ультрасовременный состав и встал, открывая двери вагонов. Зазвучали сирены, предупреждая об опасности. Из вагонов, очень похожих на товарные, начали выходить роботы. Они, словно кривоногие шестиногие лошадки, у которых вместо головы были спарки крупнокалиберных пулеметов и совсем незнакомое мне оружие, топали по перрону и лезли в транспорт. Эти шестиногие машины были сделаны по технологии Нео, только внешниками. Они сильно развернулись, получив информацию от нового человечества, но большинство техники составляло привычное гусеничное или колесное. Мелкая ходячая техника делалась по заказу новых людей и должна была отправиться на одну из трех групп озер, вырытых ядерными бомбами. А нам доставалось привычная с траками и колесами. Затем, когда тяжелая техника была разгружена, мы, словно отряд диких муравьев, набросились на содержимое урбанистического паровоза. Получали снаряды, гранатометы, стрелковку, похожую на крупнокалиберные противотанковые ружья и автономных роботов. Была и тяжелая техника. Огромные, совсем не похожие на наши танки и машины, стояли по одному или по два на платформе. Танкостроение внешников пошло по другому пути. Если наши танки были как можно более приземистыми, компактными и максимально защищенными, а вооружены одним орудием, то их боевые машины напоминали технику самой зари танкостроения со множеством башен и орудий. такие сухопутные линкоры. После того, как тяжеловесы сползли с платформ, снова раздались сирены. Вдоль рядов пошли люди в противогазах, которые помогали оттаскивать тяжести и отгоняли зазевавшихся от вагонов. Они установили что-то вроде флажков и ленточек на палках, как огораживать проходы на вокзалах и уличных шествиях. Внешники внимательно следили, чтобы никто не совался в опасную зону. Рыча моторами, к платформе подъехало несколько крупных гусеничных машин. «Я бы назвал это карьерным бульдозером», Гусеничные монстры были громадными, и они, зацепив клещами механической руки разгруженный состав, уволокли его в сторону, стянув с рельс. Через пару минут вновь заревели сирены, и подъехал новый состав. Никто не заморачивался с отправкой вагонов обратно. Их просто сбрасывали с рельс, а до начала боев оставались считанные дни. Через пару недель, возможно, все и закончится. Новые люди, они рациональны, и эмоции в этом вопросе не высказывали, а просто транслировали факты, что если мы не победим, то все умрём Все просто. Всю разгрузку я поглядывал на Зу. Индейцы разгружали соседние вагоны и зачастую грузили ящики в те же грузовики, что и мы. Наверное, как я и предполагал, мы будем соседями. К вечеру наша колонна двинула на передовую. По прибытии нас встретил правша, который укатил на фронт сразу после того, как отправил нас разгружать вагоны. Увидев нас, он радостно заулыбался. «Ага, явились! И никто не струсил? Ну, тогда получайте оборудование. Вот ваша броня производства самих внешников. Отличный костюмчик. У меня таких целых два. Если в таком шмоте на внешку вернуться буду почти как Супермен». Да вот только все никак не соберусь, да и, наверное, уже не пойду туда. Нефиг эффектом делать, я вам скажу. Броня в точности, как у них самих, только упрощенный контур дыхания стоит. Небольшой автономный блок замкнутого цикла часов на шесть. Это если химией долбанут. Я потом покажу, как включается. Нам бактерий бояться здесь не надо, поэтому минус полтора килограмма веса. А так все такое же». Осколки от Эвки держит везде, даже если под ногами взорвалась. А шлем, грудь, плечи и пах в упор с ПКМ бронебойными не пробивается. Только вмятин остаются. Разве что в стыке суставов попадут, но это редко. Краткий обзор закончен. Получай сюртуки. Буду вас учить одеваться. Мы уже почти влезли в свои новые бронекостюмы. Когда к нам подошел наш командир? Сэр Баргалор Соколор. Мой переводчик переводил приставку к имени именно как «сэр». Правша о нем уже нам рассказывал и характеризовал исключительно в положительном цвете, и мы знали, что своего сэра он получил не за достижение в области краеведения. Он был иммунный внешник. Среди них всегда случалось немало раненых или порванных костюмов химзащиты или просто несчастных случаев. Некоторые счастливчики становились иммунными. Он носил точно такую же броню, как у нас, напоминающий древний латный доспех со шлемом и подобием противогаза. Хотя ему был положен офицерский костюм с повышенным уровнем защиты. Но, сэр, Баргалор считал ниже своего достоинства надевать более хорошую броню, чем у его бойцов. Познакомившись с нами, он отправился по своим делам. Дал распоряжение как можно быстрее вливаться в общее дело и изучить окрестную территорию. Начали изучение с экспедицией за продуктами и материалами. Поблизости от нас была группа полупромышленных зданий, которые разбирались для сооружения оборонительных укреплений и огромный торговый центр. Нас, как новичков, отправили за вкусняшками. С торговым центром мы разобрались очень быстро. Это был мир нашего командира сэра Баргалора, а вернее одна из его модификаций. В его мире Астикси прекрасно знали и называли его «зараженной зоной». Сэр общался со своей семьей, передавая электронные послания, имел приличное жалование и был иммунным, поэтому вернуться обратно не мог. Его цивилизация была гораздо более развита, чем наша, и они довольно легко находили отличия этих миров от своих, а вот точные копии своего мира не встречали ни разу. Благодаря огромному торговому центру и пояснениям нашего командира проблем со снабжением нашей небольшой бригады не было. Люди и через несколько сотен лет, а, думаю, именно такой отрезок времени составляет разница в развитии наших цивилизаций, по-прежнему обожали ходить по магазинам и лапать товар. Были и уникумы, которые могли взять голографическую тележку и, проходя по рядам, просто мазнуть взглядом, и тогда внутри корзины появлялись голографические изображения, а, подходя к кассе, Такие люди могли получить свой товар уже упакованным или электронное сообщение, что покупки доставлены домой. Однако большинство посетителей приезжало сюда именно за настоящими покупками. Побродить между полок, потрогать и рассмотреть товар лично. Хотя большинство предметов в зале были выставлены в единичных экземплярах, склады были вполне нашего времени, только больше и лучше. огромные стеллажи шли бесконечными линиями а гигантские холодильные камеры были наполнены замороженными продуктами торговый центр имел автономные модули энергопитания и система складских холодильников входила в число особых объектов как правило сстиксик к холодильникам не подходят даже близко но по утверждению нашего командира местные хранилища будут работать еще много недель а потом нагреваться еще месяц а за это время или нас сомнут Или мы победим. Подводя итоги, можно смело утверждать, что креветковым супом и шашлыками из отборного мяса мы обеспечены на весь срок проведения боевых действий. Заморозка — это деликатесы. Большая часть еды была сделана в нашем стиле и упакована в вакуум. Законсервирована или засушена. Очень порадовали консервы, которые при открывании сами нагревались, Бутылки с газировкой охлаждались до нужной температуры, а дополнительные несколько сотен лет стараний маркетологов привели к самым различным видам изысков. В том мире была популярна колбаса со вкусом сгущенного молока, имевшая на срезе кислотно-зеленый цвет. Но все-таки большинство из того, что мы таскали, было вполне понятно и привычно. Немного пограбив продуктовый, набрав груды водолазных масок и очков для плавания в спортивном магазине, мы отправились на демонтаж промзоны. Нас никто не собирался использовать в качестве пушечного мяса. И для обороны это место было выбрано не случайно. Справа и слева от нас, раскинув свои черные объятия, находилась чернота. Это был один из редких, но очень гадких и подлых видов. Перед нами была не очень сильная полоска аномалии, убивающая электронику и электрику, портящая патроны и не дающая взрываться гранатам, а затем была полоска обычной земли. В первой черноте новички могли работать ей по несколько часов, а вот ее партнершей, которая расположилась узкой полоской за нашими окопами, была уже более сильная чернота, в которую соваться было крайне нежелательно. Она открывалась, словно большая тарелка. расходясь под очень острым углом по сторонам и извиваясь своими очертаниями вдоль наших окопов. В некоторых местах мы даже ставили палки, чтобы понимать, где надо пригибать голову, чтобы тебе ее случайно не оторвало. Наши вешки срезало, словно огненным ножом, а сама аномалия нависала над нашими окопами незримой крышей. Главное — не забывать и не вылезать в ненужном месте. В тех местах, где черноты нет, И нелюди смогут использовать свое высокотехнологичное оружие, оборону будут держать сами, Нео. По замыслу новых людей, мы должны были просто удержать пришельцев в этом районе. Рано или поздно система жизнеобеспечения в скафандрах закончится, и они вынуждены будут открыть забрало, чтобы вдохнуть воздуха, заразиться и превратиться в безмозглых тварей, а потом останется только добить тех, кто оказался иммунным. Но для этого надо было еще продержаться. Оставшееся время до вечера мы долбили, сверлили и работали грубым и корявым инструментом, отколупывая металл и бетонные блоки и добывая тонкую пластиковую или стальную арматуру, из которой собирались делать подобие колючей проволоки. А утром мы все отправились месить грязь. «По нашим планам...» Всю полоску неагрессивной черноты перед окопами мы хотели превратить в непролазные джунгли из железа, бетона и проволоки. В черноте никакие моторы не работали, ни бензиновые, ни электрические. Мы, как наши древние предки, когда-то рыли противотанковые рвы, точно так же рыли рвы против космических пришельцев, утопая по щиколотку в полужидкой грязи, ковыряя ее лопатами. Правда, с бетоном и подсобными работами нам было гораздо легче, чем нашим пращурам. Если нам нужно было свернуть какой-нибудь камень или вытащить из земли глубоко застрявшую железяку, всегда можно было ее прицепить тросом и попросить стоявший за пределами черноты бульдозер или танк внешников дернуть. С бетоном тоже вопрос решился очень просто. По всей нашей черноте были разбросаны рукава, через которые подавали бетон, из специальной машины, когда нужно было укрепить конструкцию. Работали все. Танк внешников, больше похожий на карьерный бульдозер, только с множеством башен, укрепленных по всему корпусу, рыкнул мотором и откатил массивную металлическую конструкцию, похожую на древние противотанковые ежи. Мы перекинули тросы в глубину черноты, и пока танк ехал от нас, сварная конструкция тянулась внутрь. Такими штуками мы перегораживали проходы между полосками черноты и теперь решили изготовить и затащить их внутрь. Пока все не началось, мы пробовали как можно больше захламить нашу линию обороны. Также в черноту, укрепив блоки, таскали все остальное. Только мы собирали нечто из железа, натасканного вас разборки зданий, как следующий бульдозер тащил волоком металлическое корыто размером с кузов самосвала, заваленное металлическим хламом. Все это подтаскивали к аномалии, а дальше приходилось почти все носить вручную, поэтому куски были разрезаны таким образом, чтобы силами трех-четырех человек можно было утащить железяку до нужного места, не имея возможности пользоваться техникой. Были придуманы и другие средства автоматизации, кроме блоков. Соорудили что-то вроде плуга на длинных цепях для копания. Мы отцепили ковш от бульдозера, приварив к нему длинные цепи, и эту конструкцию соединили с машиной, стоящей за чернотой. Получилось весьма стильно и результативно. Целая банда землекопов оттаскивала ковш подальше, а потом массивный гусеничный трактор тащил нашу чудо-лопату обратно, смещая многие кубометры грунта. Рыть таким способом можно было только в одну сторону, зато по многу. оставляя глубокую, больше метра борозду. Все быстрее, чем копать вручную, хотя во многих местах другого варианта, кроме старой знакомой всем лопаты, не было вовсе. Мы бы рыли хоть круглые сутки, но каждый имел свой предел. Все пришли в стикс в разное время, и кто-то мог находиться в черноте полдня, пока не начинало закатываться сознание от усталости. А кому то хватало и десяти минут чтобы ноги начали подкашиваться и его приходилось тащить обратно и отпаивать живчиком кому то для восстановления достаточно было поспать пару часов а кто то часами выл от головной боли не сбиваемой никакими обезболивающими. мы бы работали и быстрее, но по негласной договоренности каждый отвечал за себя и не должен был выходить за грань адекватного когда начнется атака не Нам дееспособные бойцы будут нужнее, чем перебравшие свою норму инвалиды. А еще каждому событию соответствовал свой мусор. В древние времена в степи валялись поломанные клинки, копья и стрелы. Позднее бруст окопов были завалены гильзами, пустыми банками из-под тушенки и бычками самокруток. Во времена пандемий улицы больших городов оказывались устланы медицинскими масками, и нетканными антибактериальными салфетками. У нас окопы были переполнены водолазными масками и очками для плавания и для катания на лыжах. В черноте в первую очередь страдали глаза, поэтому мы закрывали их очками. В ход шло все. Пластиковые водолазные маски, спортивные очки для плавания, противогазы, какие-то непонятные маски-шлемы. Но через некоторое время стекло мутнело, покрывалось трещинами, а иногда и лопалось. В окопах грудами валялись очки с мутными стеклами. Мы их контейнерами таскали из торгового центра для своей работы. Но, несмотря на все это, мы рыли, и другого способа остановить ни людей не было. Нам нужна была каждая секунда. Каждая могла стать той самой, отделяющей от смерти. Конечно, наша работа, Ни в какое сравнение не шла с работой наших предков, которые утопали в грязи, жили в холоде и в проголодь Мы жрали от пуза, были здоровы, как породистые коты, и находились в самых комфортных условиях. Когда все начнется, то, что мы сейчас копали, варили из арматуры и громоздили из бетонных блоков и прочего мусора, который смогли демонтировать из зданий, будет нашей защитой. Нео, они молодцы. Они не собирались подставлять нас под прямой удар нелюдей, схожих с ними по технологическому развитию, а отдали для таких, как наша, бригад самые безопасные участки, прикрытые чернотой. Но нас не раз предупредили, что, когда все начнется, то новым людям будет не до нас. И, скорее всего... На помощь мы рассчитывать не сможем. Там, где будут стоять армии новых людей, с нашим оружием и нашей броней просто нечего делать. Эти участки не закрыты местными аномалиями, и пришельцы там будут работать своим оружием в полную силу. Предсказать исход противостояния не мог никто, а новые люди сами не были уверены ни в чем. Об этом еще до отъезда нас предупредили. Когда эмиссары кота катались по внешке и по их сектору стикса, подбирая людей, то случайных среди подобранных не было. Здесь были желающие хорошо заработать, готовые трудиться за большие деньги и принимать на себя большие риски за соответственную оплату. Были искатели приключений, были сорвиголовы, которые и без оплаты любили шляться по самым опасным местам. Кого-то только не было. но трусов с хитрыми глазенками мне здесь увидеть так и не довелось мужики рыли таскали арматуру там где можно работали с бульдозерами а где было нельзя там брались за ломы и лопаты когда нео с нами все это еще раз проговорили на отправном пункте отказавшихся не было ни единого человека несмотря на упорный труд я и мои товарищи отожрали солидные рехи любой солдат умеет готовить А когда в бригаде завелось несколько профессиональных шеф-поваров, имеющих неограниченный доступ к деликатесам, то это оказался караул. Парни имели мечты готовить целый список блюд, которых, разумеется, не было в меню их ресторанов из-за дикой себестоимости или экзотичности. А тут они просто отрывались. Я за эти дни узнал названий жратвы больше, чем за последние несколько лет. Всюду... На надувных матрасах, застеленных новеньким бельем, спали заляпанные грязью и не снявшие обувь мужики, а вдоль окопов тянулись провода, к которым были подключены автоматические хлебопечки и шашлычницы, манящие ароматами. В каждом углу стояли блоки с газировкой и консервами, а рядом с ними воткнутые в землю грязные лопаты. Один чел с торгового центра Даже надувной джакузи притащил, в котором любил полежать после копания. В общем, все включено и никак не меньше пяти звезд.